— Господин Апостолов, госпожа Кофеева, — поклонился водитель, распахнувший перед Илоной дверь. — Меня зовут Кирилл, и сегодня я буду одним из ваших пилотов. — Еще одним? — До поместья Петра Семеновича придется добраться на АВИ, — пояснил водитель, когда мы сели в мобиль. — Туда не ведут дороги, и взлетно посадочной полосы нет. — Весело. Илона посмотрела на меня чуть настороженно. — А далеко лететь? — Нет, не очень, около часа. «Но если это место изолировано», — неуверенно произнесла Илона, — «вдруг что-то случится». «О, можете не переживать», — улыбнулся водитель, направляя мобиль к возвышающимся возле здания аэровокзала посадочным площадкам. «У князя...» — довольно внушительный штат слуг на все случаи жизни. Повара, горничные, фермеры, садовники, тренеры, врачи, инженеры, не говоря уже об охране и личной гвардии. Поместье Йордонг полностью автономное — собственным животноводческим и агрохозяйством, возобновляемыми магическими и технологическими источниками питания. Там спокойно можно прожить и десять, и двадцать лет, даже не появляясь на континенте. Мы с Рыжей снова переглянулись. — На континенте? — уточнил я. — То есть мы... — Летим на остров Большой Шантар. — Салтыков, мать его, за ногу! Мало того, что пришлось переться на Дальний Восток Империи, так еще и в такое место, до которого не добраться, и из которого не выбраться просто так, на остров в холоднющем море. Впрочем, я не то чтобы переживал. Разве что холод подбешивал. Скорее был удивлен. Даже интересно посмотреть на убежище моего нового приятеля. Пересев на АВИ, куда шикарнее и просторнее, чем даже леталка Юсупова, мы снова поднялись в воздух. Водитель, который забрал нас, оказался вторым пилотом. За проекционными экранами вновь замелькала тайга, горы, а вскоре показалось и Охотское море. Я вспомнил наш с Салтыковым разговор три недели назад и вызвал пилотов по коммуникатору. «Ребята, а что с погодой в ближайшие дни?» «Князь говорил, что завтра она испортится. Насколько сильно?» «Достаточно», — ответил голос из динамика. «С востока надвигается мощный тайфун, и, по прогнозам наших метеомагов, продержится три с половиной дня». Полеты в акватории в это время будут запрещены. Не то чтобы князя это волновало, но подниматься в воздух в такую бурю будет очень опасно. Ясно. Летели мы действительно около часа, и вскоре оказались над огромным заливом с изрезанной береговой линией. Сам залив, удивительное дело, оказался почти полностью замерзшим, и его часть была буквально забита огромным количеством небольших айсбергов. «Это так красиво!» — восхитилась Илона, никогда не выезжавшая дальше Московской области — но я уже чувствую, как там внизу холодно. Надеюсь, у Салтыкова в гостиной есть камин. Я лично замерзаю от одного только вида. Не любишь холод?» Тут же мелькнуло воспоминание о том, как однажды после неудачного приземления шаттла на обледеневшей и замерзшей планете Краер мне полтора месяца приходилось выживать в подобном морозе. По коже пробежали мурашки. Не люблю. Шантарские острова — небольшой архипелаг оказались расположены недалеко от Большой Земли. Самый большой остров, к которому пилоты вели АВИ, находился всего километрах в сорока от берега. С высоты он выглядел прекрасно. Огромные луга, занесенные снегом, густые темно-зеленые таежные леса, взбирающиеся по горным склонам и занявшие все место в долинах между ними, песчаные отмели вдоль берегов, скалы, вгрызающиеся в море, озера, замерзшие речки, будто бы не тронутая человеком природа. Когда мы спустились ниже на одной из лесных опушек, я увидел здоровенного, бурого медведя. — Тут много диких животных? — встревоженно поинтересовалась лонов коммуникатор, также заметившая Мишку. «Достаточно — Достаточно, — спокойно ответил первый пилот. — Большой Шантарский остров, вообще-то, приравнен к национальному заповеднику, хотя находится в частном владении рода Салтыковых уже больше 50 лет. Тут обитает много редких видов, занесенных в Красную книгу. «И хищников, как понимаю, хватает», — уточнил я. «Всяких», — согласился пилот. «Волки, ирбисы, медведи, куницы, росомахи, соболя, лисицы». «Однако вы можете не переживать на этот счет. Поместье князя прекрасно защищено, но дело даже не в этом. Животные не трогают господину Салтыкова и его гостей». «Почему?» «Полагаю, сам князь расскажет вам об этом, если сочтет нужным». «Ха, любопытно». Догадываясь, что тут наверняка замешано какое-то мощное анималистическое колдовство. А что, неплохо. И себе безопасность, и в случае нападения будет дополнительный сюрприз для атакующих. Не удивлюсь, если у Салтыкова есть целый отряд магов-егерей, контролирующих местную живность и приглядывающих за ней. Облетев внушительный участок горного хребта, мы оказались над огромным плоским участком. Со всех сторон он был окружен горами, и только с востока упирался в огромное озеро, которое заканчивалось у самой береговой линии. Равнина была испещерена небольшими замерзшими речушками и покрыта высоченным хвойным лесом, а в самом ее центре расположилось поместье Салтыкова. Поместье. Ха. На самом деле это было настоящее поселение, обнесенное здоровенной стеной. «Обалдеть!» — раскрыла рот Илона. Пилот начал заходить на посадку, и мы получили возможность получше рассмотреть это... Проклятье! Я не могу употреблять слово «поместье», говоря о небольшом городке! В самом центре, словно крепость, возвышался особняк. Пять этажей. Восточное крыло в виде буквы «Г». Западное, дугообразное и изогнутое. Дерьмо, космочервей! Да это настоящий дворец! Массивный, белокаменный, с колоннадой на входе, огромными, местами панорамными, окнами разнообразными статуями под ними, остроконечными башнями, несколькими плоскими участками на крыше, явно предназначенными для посещения. Огромный зимний сад примыкал к концу западного крыла, а за ним раскинулся гигантский, без преувеличения, парк. С фонтанами все теми же статуями, площадями, дорожками, ярким освещением, прудами, беседками. Через него протекала небольшая речушка, на берегу которой была построена пристань с теплым доком. На небольшом расстоянии от замка, по идеальному диаметру в несколько колец, расположилась масса других построек. Два огромных гаража, несколько длинных оранжерей, казармы, судя по суетящимся вокруг них солдатам, какие-то мастерские или лаборатории. Следующим кругом, более широким, были выстроены небольшие, двухэтажные домики, видимо, служащие жильем для прислуги. Еще большим радиусом раскинулись теплицы — Какие-то здания, похожие на склады, загоны, в которых разгуливали коровы, козы и еще невесть кто. И все это окольцовывала стена высотой с пятиэтажный дом. Что с внутренней, что с внешней стороны, на протяжении метров 50-70 от нее, весь лес был полностью вырублен, оставляя пространство чистым и хорошо просматриваемым. Надо ли говорить, что каждые 200-300 метров над стеной возвышались башенные укрепления, в которых сидела охрана? Но куда сильнее всего этого меня впечатлил силовой купол, который накрывал это поселение. Когда мы подлетели ближе, в нем открылась небольшая ровная брешь, и тут же снова закрылась, едва мы оказались внутри. «Дерьмо космочервей! Этот щит закрывал вообще все воздушное пространство поместья! Вообще все! Какая у него площадь? Несколько десятков километров? Больше?» Мне было страшно представить, какая мощь должна была питать такую защиту, и каких денег стоило содержать ее. Рассмотреть купол как следует я не успел, но уверен, что Салтыков не стал бы мелочиться. Это явно не просто скрылупа, которая остановит ручные атакующие заклинания. Полагаю, такое силовое поле способно выдержать и несколько ракетных залпов. «Я офигеваю», — честно признала Силона, во все глаза разглядывая поселение. «Сколько все это стоит?» «Думаю о том же». «Да». «Уж на что богатой мне казалась столица? Насколько сильно производили впечатление некоторые московские дворяне, которых я видел вживую и в сети, а жили они действительно богато? Настолько сейчас я понимал, что большая часть столичных родов и в подметке не годятся Салтыкову. В плане богатства, по меньшей мере. Об этом я догадывался еще на шабаше». И Екатерининский дворец, принадлежащий князю, лучшее этому подтверждение. Но лишь сейчас я понял, насколько большим состоянием он владеет. Ни один из пыжащихся столичных дворян, скупающих участки на Рублевке или других элитных поселках, не мог похвастаться и сотой долей средств, которые были вложены только в это поместье. а вы и приземлился на посадочной площадке неподалеку от гаражей. — Господин, госпожа. — К нам в салон вошел второй пилот. На улице довольно холодно, так что советую застегнуть одежду как следует. Ваши вещи заберут слуги и отнесут в апартаменты. Об этом можете не беспокоиться. А сейчас позвольте. Используя команду ИИ, он открыл боковую дверь АВИ, и внутрь тут же ворвался морозный воздух, попытавшись ущипнуть меня за нос. Но мы с Илоной, предупрежденные, уже надели и застегнули куртки, и накинули на голову капюшоны. Выйдя наружу, я тут же увидел встречающую делегацию и довольно рассмеялся. «Ну ты даешь!» «Нравится?» — усмехнулся Салтыков, выходя нам навстречу и горячо пожимая мне руку. «Добро пожаловать в поместье Йордунг!» Князь был одет в длинную белую шубу, отороченную мехом, и массивную меховую шапку такого же цвета. На руках красные рукавицы, на шее красный же шарф. Выглядел статный Салтыков эффектно, и иней на короткой бороде добавлял небольшой сказочности его образу. Рядом с площадкой стояли еще пятеро людей, а сразу за князем десяток цвета старозадетых цыган. Уверив, что мы с Илоной вышли из АВИ, они тут же грянули на гитарах. И как не замерзнут. Веселую мелодию и запели бравую песню. Двое молодых кучерявых парней в красных шароварах и синих рубахах принялись отплясывать прямо на посадочной площадке, а две девушки-красотки поднесли нам с рыжий здоровенный поднос с закусками, графином красноватой жидкости и несколькими наполненными рюмками. — Отведайте хлеб-соль, барин, не побрезгуйте! — улыбнулась чернявая молотка с крохотной родинкой над губой, глядя мне прямо в глаза. Я снова рассмеялся, особенно потешаясь над удивленным видом Илоны, и взял с подноса рюмку с приятно пахнущей травами настойкой. Вторую рюмку подал Илоне, а третью взял Салтыков. — За приезд? — он сверкнул живой улыбкой. — За традиции, — смеясь, ответил я. — За наступающий Новый год, — неуверенно произнесла Илона. — Будем. Мы опрокинули в себя стопки холодной, но согревающей, мягкой на вкус настойки. «Ух!» — я шумно втянул в себя воздух и закусил свежеиспеченным хлебом с подноса. «Хорошо! А то!» — князь хлопнул меня по плечу и поцеловал пальцы Элони. «Рад, что вы приехали!» «Для нас это честь, Петр!» «Брось, Марк, мы не в столице!» — отмахнулся тот. «Здесь все по-другому. Оставь опостыливший этикет хотя бы со мной. Идем. Познакомлю вас со всеми остальными, кто составит нам компанию в этот замечательный праздник». Сопровождаемые музыкой и танцующими цыганами мы направились к спуску с посадочной площадки, и уже на лестнице я заметил несколько знакомых лиц. «Это что за прыжок во времени?» — выдохнула мне в ухо Илона. «Цыгане, гитары... Это там что, баня?» «Ты сейчас обалдеешь от того, с кем мы будем праздновать!» — улыбнулся я рыжий, и тут же столкнулся с пристальным и настороженным взглядом девушки, стоящей ближе всех к нам. В черной, расшитой серебром шубе. Это была невеста Львова, княжна Варвара Долгорукая. Та, которая спасла меня от двух сексуальных вампирш на шабаше. Охренеть. А она-то что тут делает? Я мгновенно вспомнил наш танец и ее пророчество, и по спине пробежали мурашки. Ох, не к добру все это. Глава восьмая. Новый год. Часть первая. Оказалось, что Салтыков пригласил на празднование Нового года не так уж и много людей. Кроме нас с Илоной, гостей оказалось всего пятеро. Первыми с нами поздоровались уже знакомые по шабашу Аделина Черкасова в розово-желтой шубе с собранными в школьные хвостики розовыми волосами и барон Игорь Рихтер, бородатый здоровяк в куртке из волчьих шкур с волосами, заплетенными в белую косу. Судя по их улыбкам, вполне искренним, ребята были рады нас видеть. Что ж, это было взаимно. Впечатления эти не производили самое благоприятное еще в прошлый раз. Двумя другими оказались княжна Варвара Долгорукая, которую я заметил сразу, и которая сверлила меня многозначительным взглядом, и ее младший брат Василий. Вот уж кто являлся птицами действительно высокого полета. Забавно, что Варвара, будучи невестой Львова, оказалась здесь без него, но ее присутствие объяснилось почти сразу. — Позвольте представить вам мою троюродную сестру по материнской линии, — представил нас Салтыков, — княжну Варвару Долгорукую и троюродного брата, князя Василия Долгорукого. Василием он назвал продвинутую версию Львова — молодого человека лет 18 в дорогущей медвежьей шубе, дизайнерской, если что, с тонкими чертами породистого лица, пронзительно-золотистыми глазами и тонкими губами. С господином Апостоловым мы представлены. Немало удивила всех прекрасная Варвара. Она слабо улыбнулась и протянула мне пальцы для поцелуя. «И я рада познакомиться с его спутницей. Здравствуйте, Илона!» «Княжна», — рыжая слегка поклонилась, — «вы знаете мое имя? Польщина». «Моя сестра обладает редким талантом», — растягивая гласные, произнес Василий, также целуя пальцы Илоны, скрытые под перчаткой. «И знает многие вещи заранее. Господин Апостолов». Он кивнул мне. «Наслышан о ваших похождениях с Петей. Можно просто марки, если вас не затруднит, князь?» «Как тебе будет угодно», — пожал плечами Василий, но не предложил обращения на «ты» в ответ. статусность бережешь. Ну ладно, ладно». «Знаете многие вещи заранее?» — удивилась Илона, и тут же ее зрачки расширились, выдав удивление. «Вы провидится? Невероятно!» Я бы подобрала другое слово для характеристики моего дара. Снова улыбнулась долгорукая. «Но рада, что он вас так захватывает». «А это...» — Салтыков взял за руку и чуть вывел вперед невысокую пухлую девушку, облаченную в бирюзовую шубу, расшитую в соболиные меха. «Екатерина Романова!» «Ваше высочество!» Я склонился в глубоком поклоне. Девушка была... не самая привлекательная, если честно. Точнее, в ней не было ничего особенного чуть приплюснутый нос, едва заметные мешки под глазами, припухлые щечки, невысокий рост, слегка... <кхм> избыточный вес. Учитывая ее статус, удивительно, что она не превратила себя в длинноногую и пышногрудую красотку. Однако мощь, которая от нее исходила, запросто могла поспорить с силами того же Салтыковой или Долгорукой. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. — Прошу вас. Чуть покраснев, отозвалась девушка приятным, чистым, звонким голосом и протянула мне руку. «Просто Катя, если вас не затруднит». «Не могу обещать, что справлюсь с первого раза», — улыбнулся я, целуя ее перчатку. «В таком случае для вас я просто Марк». «Хорошо», — слегка неуверенно произнесла Романова, но очень быстро взяла себя в руки. «Как вы добрались из столицы?» «Прекрасно благодарю», — я улыбнулся ей. «А вы?» Я прилетела чуть раньше, но тоже вполне спокойно. Закончив с этикетом, мы направились к дворцу Салтыкова пешком. Я, признаться, чувствовал себя странно. Вроде все в порядке, но взгляд Варвары не давал мне покоя. Он одновременно таил в себе какое-то обещание и был наполнен жалостью. Не нужна мне ее жалость, но пророчество княжны и то, что она оказалась тут, казалось мне связанным. И ничего с этим я поделать не мог, и это сильно. Не тревожило, но смущало. Следует поговорить с ней наедине и как можно скорее. Илона, придя в себя от осознания того, в какой компании я оказалась, о чем-то негромко беседовала с племянницей императора. Долгорукие шли молча, Рихтер и Черкасова снова спорили и снова о Чароболе. — Кстати говоря, — щелкнул пальцами Петя, — я смотрел вашу игру в конце ноября, Марк. — В самом деле? О, да. — И госпожа Черкасова тоже. — я, — пробасил Рихтер. — Зачетно вы разделали этих ребят. — А финальный гол — просто песня, — ухмыльнулась разовыволосая Аделина. — Никогда не видела ничего подобного. Твоя задумка, Марк? — Общая с тренером. Я не стал врать. — Чудо, если честно, что получилось ее реализовать. — У тебя явный талант к игре, — заметил Салтыков. — Думаю, поставить на ваш следующий матч. Я рассмеялся не стал бы советовать тебе рисковать своими деньгами если бы не был уверен что мы снова победим а вы самоуверены заметил василий долгорукий впрочем совершенно беззлобно не боитесь что аукнется конечно боюсь но приложу все усилия чтобы этого не случилось давно играете не слишком но тренер говорит что прогресс на лицо болтая обо всяких пустяках Мы шли по улицам Салтыковского поселения, и я не стал отбрасывать возможность изучить его. Запоминал расположение камер, постов охраны, улиц, зданий. Старые привычки работали сами. Мне оставалось лишь крутить головой время от времени. Навстречу то и дело попадались слуги и жители поместья. Их было много, десятки человек. Они кланялись нашей процессии и смеялись над незатейливыми шутками сопровождающих цыган. Вблизи замок выглядел еще внушительнее, чем с воздуха. Огромный, белокаменный, сверкающий. Казалось, что здесь спокойно может жить несколько десятков людей, и проблем с местом не возникнет. «А что, если ты забыл что-то в оранжерии, а сам оказался в другой части здания?» — не удержался я от колкости. «Идешь обратно полдня или зовешь слуг?» Салтыков фыркнул. «Раньше это была летняя резиденция нашей семьи». — А она, если ты не знал, довольно большая. Это после убийства родителей, я тут обитаю один. Остальным мне очень нравится местный климат. — Ясно. И вообще, я ничего не забываю. Я улыбнулся незатейливой шутки. Гвардейцы, стоявшие у входа, распахнули дверь, когда мы поднялись по широким каменным ступеням, и наша компания, наконец, оказалась внутри. Самое время, а то настойка уже перестала согревать меня изнутри. Ну и мороз на улице. Просто жесть. Следуя за Салтыковым, мы прошли через западное крыло. Надо ли упоминать, что внутреннее убранство дворца было прекрасным? Не кричаще вычерно пеострым, о нет, все было сделано со вкусом. Коридоры были отделаны прекрасными камнями, деревом и тканью. В нишах стен были установлены изысканные статуи. На стенах висели картины. Везде росло великое множество самых разных растений. На полках, в катках, прямо из пола, на стойках, в горшках, свисающих с потолка, на карбоновой сетке, обрамляя огромные панорамные окна. Полы местами украшали мягкие ковры, а дорогие и изысканные магические светильники в каждом помещении создавали неповторимую атмосферу. Где-то в глубине дома негромко играла музыка. В воздухе приятно пахло свежим лесом и цветами. «Впечатляет?» — прошептал я Илоне на ухо. «Правда?» — Не то слово. — Позволь выразить восхищение домом, Петр, не удержался я. — Это охренеть, какой масштаб и охренеть, какой дизайн. Черкасова фыркнула. Рихтер одобрительно кивнул и пробасил. Масштаб и правда внушает. За два дня я тут еще не освоился. — Спасибо, Марк, — улыбнулся Салтыков. — Это был проект отца. Он хотел вообще все сюда впихнуть. — Вообще, хорошо, что ты напомнил. Давайте я быстро расскажу, где что находится. Если вдруг возникнут вопросы, спросите слуг. Они подскажут, как, куда пройти. Договорились? Западное крыло нежилое, — начал князь. На первом этаже кухня, две столовые, музыкальные и танцевальные залы, художественная мастерская. Все открыто. Круглые сутки пользуйтесь чем хотите. В любое время просите поваров приготовить все, что хочется. У меня работают два бывших шефа из лучших петербургских ресторанов. Подтверждаю, — улыбнулся Рихтер. На втором бассейн, фехтовальный зал, спортзал, большая сауна, зал для магических тренировок, массажная зона. Все тоже открыто круглосуточно. Есть несколько наставников, с которыми можно поспоринговать. Третий этаж закрыт для посещений. Он страшно в страшном запустении. Там я планирую сделать ремонт, но пока, увы, не придумал, что можно организовать в таком пространстве. «Может, гоночный трек?» — вяло заметил Василий Долгорукий. «Или подрум «Может». Легко согласился Салтыков и продолжил, как ни в чем не бывало. «На четвертом — оружейная комната, трофейная, небольшой музей. На пятом — кинотеатр, бар и небольшая обсерватория в Западной башне. Ты бываешь хотя бы в десятой части всех этих помещений?» «Три раза ха, Марк!» «Восточное крыло — жилое. Пять двухкомнатных апартаментов с собственной ванной комнатой на первых трех этажах. На четвертом — библиотека. Ей можете пользоваться свободно». На пятом моя личная мастерская и лаборатория. Они закрыты. В доме много переходов, лестниц и лифтов, так что не стесняйтесь гулять. Если заплутаете, может, обнаружите что-то интересное. Если дверь заперта, туда вам нельзя, но таких мало, уверяю. Пожалуй, если вкратце, это все». Он закончил как раз в тот момент, когда мы пришли в столовую. Слуги в ливреях и служанки в черно-белой, весьма соблазнительной форме, с передничками, приняли наши вещи и унесли их к ближайшим шкафам. Мы же, повинуясь жесту Салтыкова, расселись за большим дубовым столом. Столовая была оформлена так же прекрасно, как и весь остальной дом. Ничего лишнего. Дорогие материалы, камень, дерево, антикварные стулья, магические люстры, зеленые растения, панорамное окно во всю стену, открывающее великолепный вид на заснеженный парк и... «О, спасибо, великий эфир!» огромный камин у северной стены, в котором ревело пламя и потрескивали дрова. «Полагаю, все изрядно проголодались». «Мы точно», — подтвердила Черкасова. «После пострелушек всегда хочу есть, а на таком морозе так вдвойне». «Вы стреляли?» — удивился я. «В ожидании вас решили скоротать время на стрельбище», — пожал плечами князь. «Я продолжаю развивать эти проекции, которые ты помнишь по шабашу. Теперь они умеют огрызаться». И даже можно почувствовать боль, если тебя зацепит ха, ха Ощущение не из приятных, — поморщился Василий. К тому же на одежде остаются следы. Пришли мне счет из Петербурга, я оплачу твой поход по магазинам, братец. Варвара улыбнулась такому ответу Салтыкова, а Василий слегка покраснел. Буквально через пару минут слуги начали заносить в зал и расставлять перед нами подносы с яствами. Чего тут только не было. Мясо и рыба в любом виде. Ягодные, ореховые, острые, сладкие и пряные соусы. Несколько видов гарниров, экзотические салаты, привычные овощи, два вида супов, рыбный и крем, нарезки, и все это в изрядном количестве. Запах в столовой повис настолько аппетитный, что я сглотнул слюну. Приятного аппетита, друзья! Салтыков поднял бокал, наполненный вином, и мы последовали его примеру. Я рад, что вы все решили составить мне компанию в эти праздники». «Даже не представляю, как можно было отказаться», — заметил я. «Ради такого?» «Да, столичным редко выпадает шанс попасть на остров», — по-прежнему растягивая гласно и произнес Василий. «В этом году братец расщедрился». Мне не понравилось его замечание превосходства. Откровенно говоря, я понятия не имел, что придется лететь через всю страну, и говорил не об острове, а о прекрасном таланте поваров». Илона фыркнула в тарелку. Черкасова заухмылялась, как и Салтыков. «Осторожно, братец!» Он шутливо погрозил Василию. «Марку палец в рот не клади, откусит. Это он с виду такой воспитанный и кроткий, а на деле настоящий головорез». «Не преувеличивай!» На этот раз рассмеялся я. «Иначе князь Василий составит о мне превратное мнение. Твоя репутация говорит сама за себя». — пожал плечами Петр. — Моему брату достаточно воспользоваться поисковиком. — Сколько раз с начала сентября тебя пытались убить? — Именно убить? — я сделал вид, что задумался. — Три. — Четыре, если считать покушение на тебя, но, пожалуй, не стану приписывать себе чужие заслуги. — Даже не буду спрашивать, что случилось с теми, кто поступил столь опрометчиво. — И правильно. — на этот раз вместе с Черкасовой прыснул и Рихтер проклятие, ну но и застольные разговоры у этих дворян. Темы, разумеется, отличались от тех, что я привык слышать в том же Аркануме, потому что эти люди были другого калибра. Их по-другому растили, воспитывали, обучали, вбивали в голову совсем другие ценности и мысли. Долгорукие, племянницы императора, Салтыков, даже Рихтер и Черкасова, они принадлежали к столбовым дворянам, к самым древним родам, правящим страной на протяжении не то что сотен, тысячи лет. Это для меня был не срок, а вот для людей очень даже. И, как следствие, интересы у таких людей были, скажем так, на порядок выше, чем у тех, кто толкался локтями за теплое место в каком-нибудь столичном ведомстве. И это при том, что присутствующие здесь не были главами своих семей, кроме Салтыкова, всего лишь детьми. «Друзья, полагаю, вам интересно узнать, чем мы тут будем заниматься?» — в какой-то момент спросил Салтыков. Все согласно закивали. Я тоже, хотя, по большому счету, конкретный интерес лично у меня вызывали всего две вещи. Первая — это княжна долгорукая. Она постоянно бросала на меня свои говорящие взгляды, и я совершенно точно понимал, что девушка хочет поговорить. И как только выдастся шанс остаться наедине... Вторая — оговорка Салтыкова во время шабаша. Пути эфира неисповедимы. Каюсь дома, я поднял вообще всю информацию о семье своего нового друга за последние 200 лет но не смог найти ничего, что указывало бы на их связь с источником силы, о котором колдуны Земли и не подозревали. Ничего даже косвенного, кроме огромного состояния и большого влияния на политику государства. Впрочем, это и могло быть подсказкой, но следовало убедиться. Потому что я сильно сомневаюсь, что это просто абстрактное высказывание. Так как остров завтра днем накроет буря, все время до Нового года мы проведем в поместье. Никакого режима и обязалова! — князь вернул грубое словечко. — Но я приготовил несколько интересных мероприятий. Завтра, например, предлагаю после обеда оценить вам продвинутую версию моей магической реальности. Не то, что сегодня вы видели на стрельбище, это сильно упрощенная версия. То, что я предложу, надеюсь, вам понравится. — С радостью, братец, — согласился Василий. — Люблю острые ощущения, если они приятные. «Двадцать девятого мои слуги устроят на площади собственный праздник со своими развлечениями, и мы приглашены. Это традиция, и прошу, не отказывайтесь. Уверяю, вас ждет много интересного». «Тусоваться с простолюдинами», — снова подал голос Василий. «Я надеялся хотя бы здесь избежать этой участи Пети. «Тебя никто силком тащить не будет», — пожал плечами Салтыков. «Так что можешь заниматься, чем хочешь». Так что там дальше? Ах да, 30-го устроим банный день со всеми причудами, которые практиковали наши предки: банщики, массажисты, различные процедуры, и древние для нас с мужчинами, и более современные для дорогих дам. О, мне это нравится, усмехнулась Черкасова, поигрывая своими хвостиками. Спа! Не просто спа, дорогая моя. Я и мои люди посвятили часть лета добыче редких трав которые усиливают энергетику, так что в этом есть и магическая польза. А после приготовим привезенную из Верхоянского урочища дичь. Как вы понимаете, тоже непростую. А вот это хорошо. Очень хорошо. Дополнительная прокачка мне совсем не помешает. Любопытно. Ни разу не слышал, чтобы баней усиливали искру. А вот мясо обитателей урочищ — это уже точно сильная прибавка. Уже не зря приехал, как минимум. 31-го, понятно, погуляем на славу, встретим Новый год. Буря закончится как раз к утру первого числа, так что потом можем выбраться на охоту. Марк, судя по твоим высказываниям на шабаше, ты кое-что в этом смыслишь? — Самую малость, — снова приврал я. — Но с огромным удовольствием составлю тебе компанию. — Прекрасно. Полагаю, дамы не захотят присоединиться к такому варварскому времяпрепровождению. — Мы подумаем, — спокойно ответила долгорукая. — Прекрасно. Второго устроим выходной, а третьего покатаемся на горных лыжах и сноубордах, опять же на континенте. И там у меня тоже будет для вас небольшой сюрприз. — Насыщенная программа, — заметил я. — Право, теперь мне кажется, что наш новогодний подарок для тебя недостаточно хорош. — Брось, Марк, главное — внимание. — Ну, конечно, — рассмеялся Василий. — К тому же, сомневаюсь, что ребята могут подарить тебе что-то, чего у тебя нет. Долгорукий уже начинал меня бесить своим слабоприкрытым пренебрежением. «Не буду ничего утверждать, князь», — спокойно ответил я. «Но готов поспорить, что у вас такой вещицы точно нет. Впрочем, я кое-что прихватил для всех». Благо, Петр сподобился хотя бы указать количество людей в нашей компании. «Польщун», — Василий, кажется, удивился. Мы просидели за столом еще около часа, дождавшись перемены блюд. А после десерта всех разговор сам собой распался на несколько отдельных бесед. Так как Илона принялась бурно обсуждать с Черкасовой наследие Нефритовой Орды, а долгорукие ушли по своим апартаментам, я понял, что сейчас самое время, чтобы попробовать поймать княжну. «Валюсь с ног, честно говоря», — предупредил я Рихтера и Салтыкова. «Если вы не против, пойду приму душ, освежусь и помедитирую, а после поброжу по дому». «Разумеется», — кивнул Салтыков. «Если что, я буду в библиотеке весь вечер». «А я, пожалуй, потренируюсь в оружейном зале». — пробасил Рихтер. — Заглядывай, там масса необычного оружия. — Хорошо. Я кивнул и повернулся к Илоне. — Ты пока останешься здесь? — Пожалуй. — Я украду ее с твоего позволения, — вопросительно усмехнулась Черкасова. — Нам, девочкам, есть о чем поболтать. — Как вам будет угодно. — Я попрошу одного из слуг проводить тебя в ваши комнаты. Салтыков вызвал кого-то через линзы и лукаво улыбнулся. — Или попросить служанку. — Нет уж, — рассмеялся я. — Не в моих правилах. — Как знаешь. — Да, нрава у Петра весьма своеобразная, как погляжу. Вскоре пожилой мужчина в ливрее проводил меня на третий этаж восточного крыла и остановился у дальней двери. — Вы внесены в базу гостей, господин Апостолов, — предупредил он. — Все замки реагируют на ваш идентификатор в линзах или смартфоне. Ключ для перемещения по поместью вам не нужен. Камеры также реагируют на ваше лицо. «Благодарю». «Если что-то понадобится, просто вызовите меня или любого другого сотрудника поместья через звонок в домашней сети». «Еще раз спасибо. Если вас не затруднит, подскажите, где находятся апартаменты княжны Долгорукой». Лицо слуги не выразило ни единой эмоции в ответ на такую просьбу. «Впрочем, я ничего преступного и не спросил, и даже если пойдут слухи, в чем я сомневался, штат был вышкален. Придумать невинную причину, по которой я хотел поговорить с Варварой, несложно». Это Этажом ниже, господин Апостолов. В точно таких же комнатах. Еще раз спасибо. Всего доброго. Он поклонился и ушел, а я, решив для начала хотя бы заглянуть в номер, повернул ручку и толкнул дверь вперед. Я остановился, едва войдя внутрь. В кресле прихожей, закинув ногу на ногу, сидела Варвара. — Надо же, княжна! А я как раз собирался заглянуть к вам. Она смирила меня тяжелым взглядом. — Приехав сюда, ты допустил ошибку, Марк. Огромную ошибку. Глава 9. Новый год. Часть 2. Как вы попали в мои комнаты? Тебя не это должно волновать. Княжна общалась весьма фамильярно, сразу перейдя на «ты». Совершенно ничего общего с общением на шабаше. «Ты проигнорировал мое предупреждение?» Я не то чтобы проигнорировал, просто не подумал, что оно, окажется связано с приглашением Петра. Это была чистая правда. Когда Салтыков звал меня в поместье, я никак не связал это с пророчеством Варвары. Однако сегодня за столом князь упомянул охоту, и картинка в моем мозгу сложилась. Теперь уже ничего не поделать. В голосе долгорукой была усталость, совсем не вяжущаяся с образом двадцатилетней девушки. «Разве?» «Я могу просто не ехать на охоту». Я пожал плечами и сел в кресло напротив княжны. «Это так не работает», — покачала головой Варвара. «Приняв приглашение Петра, ты уже оказался втянут в потоки судьбы. Они пронизывают все сущее, и стоит только человеку коснуться одной единственной ниточки, как она тебя опутает с ног до головы». Ха. Забавно. То, как это описала княжна, очень напоминало механику действия эфира». В таком случае мне остается только принять свою судьбу». Я снова пожал плечами и потер пальцем кольцо родового существа. «Я благодарен за беспокойство, княжна, но...» «Ты не понимаешь, Марк!» — с горечью покачала головой долгорукая. «Если бы мои видения затрагивали тебя одного, можно было бы их игнорировать». «Вот уж спасибо!» «Все взаимосвязано, и я не понимаю, почему. Раньше со мной такого никогда не случалось. Одно видение — один человек». Да, он мог затронуть судьбу кого-то еще, но теперь события, связанные с тобой, расходятся будто кругами по воде, цепляя всех, кто оказывается в близости. — И насколько широкие эти круги? — Весьма и весьма. — Кто ты, Марк? На пару секунд вопрос поставил меня в тупик. — Вы знаете, кто я, княжна? — Нет, не знаю. Имя — это всего лишь набор букв и звуков, оно не имеет ничего общего с сутью человека. «Надеюсь, вы такую не произносите вслух перед другими дворянами, Варвара. Боюсь, вас могут неправильно понять. Ты считаешь меня дурой?» «Разумеется, нет, но вы...» «Простите, это была неудачная шутка. Возможно, всему виной твой неведомый дар. Возможно, какие-то твои планы, которые судьба решила реализовать. Или, напротив, помешать им. Вероятностей много, и... Я не знаю, что мне с ними делать». «Признаться, я не являюсь на таком ясновидении, я, княжна, и слабо понимаю, что вы чувствуете и о чем говорите, но если я как-то могу помочь...» «Помочь?» Она на секунду задумалась. «Нет, вряд ли. Мой дар — это мое проклятие, Марк, и моя ноша, так что придется справляться самой». «Тогда зачем вы здесь?» «Предупредить. Снова?» Взгляд золотистых глаз сверкнул металлом. «Остерегайся, Григория». «Что?» Единственный Григорий, которого я знал, — отец Марка, а с ним у нас, как ни странно, отношения как раз начали налаживаться. Чем он может быть опасен? Это все, что я могу сказать. Фортуна не любит долгих разговоров. Ее фразы короткие, едва слышные и не всегда понятные. В данном случае я просто передаю тебе ее слова. Фортуна, значит? Я припомнил все те случаи, когда мне припоминали ее везение, и от чего то напрягся. «Что ж, буду надеяться, что она не готовит для меня какой-нибудь смертельный сюрприз, а я буду надеяться, что ты будешь выбирать нити судьбы осторожнее, Марк». Княжна грациозно встала и легким шагом направилась к двери. Взявшись за ручку, она вышла из апартаментов, а я откинулся на спинку кресла. «Да уж, вот уж таинственных посланий от ясновидящей мне только не хватало». Несмотря на щекотливое предупреждения долгорукой, я не стал замыкаться в себе, паниковать или направлять все мысли на распутывание загадочных слов Варвары. Пророчества в мире местной магии были не чем-то нерушимым, а потому ими пользовались с осторожностью. Ни в качестве доказательств в суде, ни в качестве наводок в полиции, ни в чем-то подобном их не использовали. А все потому, что когда грядущее становится известно, пусть даже в самой малости, Его можно очень легко исправить или нарушить. Последствия предсказаний предугадать было нельзя. Никаких четких методов обучения провидцев не существовало, а потому воспринималось подобное скорее как... Но еще боль в сломанной ноге перед дождем, например. Утром 28-го числа непогода разбушевалась, как и предсказывали метеомаги Салтыкова. Ветер ревел за окнами, как дикий зверь. Мощнейший снегопад обрушился на остров, и за ним не было видно почти ничего. Нашим планам это нисколько не помешало. Мы занимались тем, что развлекались. Благо, интересностей князь для нас подготовил массу. Например, его магическая реальность оказалась офигеть какой интересной вещью. Плюс-минус тем, что собирался сделать я, осязаемыми иллюзиями, способными физически взаимодействовать с людьми и окружением в режиме разных сценариев, и это было нереально круто. Салтыков уже разработал магических рыцарей, с которыми можно было сражаться на холодном оружии. Детальную копию человеческого тела со всеми органами, чтобы изучать анатомию и целительство. А еще создал кусок настоящего фэнтезийного города в огромном зале западного крыла. Там можно было разговаривать с некоторыми торговцами и прохожими, среди которых были и эльфы, и гномы, и орки. Взаимодействовать с окружением и... Все это ощущалось предельно реальным... Настолько, что человеческий глаз не мог отличить иллюзию от реальности. Признаться честно, уверев все это, я испытал одновременно и восторг и разочарование. Последнее от того, что мою задумку уже кто-то реализует, и этот кто-то владеет такими ресурсами, с которыми мне не тягаться. Впрочем, в моих наработках имелось неоспоримое преимущество, а именно – живость создаваемых персонажей за счет эмоциональных слепков. Салтыков же программировал иллюзии вручную, задавая им черты характера, манеры поведения, речь и все прочее. Это была объемная и кропотливая работа, которая требовала массы времени и, что не менее важно, колдовских сил. И несмотря на то, что сами иллюзии и князя ощущались совершенно живыми, они были обычными картонками, способными разве что на разговор из нескольких фраз и зацикленные действия. Понимая, что нужно брать быка за рога, пока есть возможность, я предложил Салтыкову поговорить, пока остальные были заняты восторганием и пробовали разные режимы иллюзий. Мы расположились за небольшим столом в углу библиотеки, где нам никто не мог помешать. Помещение самой библиотеки, кстати, было огромным, занимало целый этаж, и до потолков было забито стеллажами с книгами, ящиками со старинными свитками, Несколько компьютеров для оцифрованной информации. Глиняные таблички, берестяные грамоты, папирус, камни с неизвестными символами. Тут имелись и такие экспонаты, хранящиеся в специальных стеклянных кейсах, где поддерживались идеальные условия для их хранения. Не такой огромный архив, как в Аркануме, конечно, но для личной коллекции подобное собрание текстов было просто невообразимым. И, честно говоря, я планировал выделить один или два дня, чтобы покопаться тут как следует. «Это впечатляет, Петр», — заметил я, когда слуги накрыли на стол и ушли. «Уровень детализации твоих иллюзий просто запредельный, но позволь сразу спросить, ты уже запатентовал технологию?» «Пока еще нет. А что, хочешь украсть?» — усмехнулся князь. «Разумеется, нет. Вот только дело в том, что я сам веду разработки в этом направлении». «В самом деле?» — удивился Салтыков. «Надо же. Умные головы посещают одинаковые мысли. И как у тебя успехи?» «Ну, ресурсов у меня твоих нет», — я развел руками, — «поэтому медленно. Однако у меня есть то, чего нет у тебя». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался мой собеседник, расправляясь с кисадильей из медвежатины. «Удиви». «Персонажи?» «Они простенькие, да. Слишком много мороки с тем, чтобы превратить их в живых». Я нанял с десяток ребят из игровой индустрии, чтобы они вместе с моими магами-конструкторами работали над искусственным интеллектом этих болванчиков, если так можно сказать, но дело все равно движется медленно. Создать симуляцию, хотя бы как в видеоиграх, уже большое дело. — Погоди-ка. — Хочешь сказать, у тебя есть решение? — Есть, — усмехнулся я, отпивая красного вина из бокала. — И очень даже работоспособная. Так, — Так-так-так. Ты не перестаешь меня удивлять. Прости за нескромный вопрос, ты же пока ученик? Ага. И как ты умудрился сделать то, чего за два месяца не достигли нанятые мной магистры? Ты обалдеешь, когда узнаешь. Интригуешь, значит. Что ж, у тебя получается. <с> Я готов даже заключить сделку. В самом деле, если то, что ты предлагаешь рабочее, почему бы и нет? Мы могли бы объединить силы. Ты ведь наверняка уже думал над применением такой технологии. Само собой, перспективы просто безграничные и на их реализацию потребуется очень много денег. Без ножа режешь, князь, но ты прав. А ведь есть еще и другая сторона такой разработки. Как только подобный патент будет оформлен, появятся конкуренты, и без огромного состояния даже первый, кто выйдет на рынок, окажется втоптан в грязь. Зришь в корень. Именно поэтому я пока не афиширую свои поделки широкому кругу людей. Что ж, если это предложение, я готов раскрыть свой секрет в обмен на твое слово. «Без проблем. Я, Салтыков Петр Семенович, обещаю не использовать то, о чем расскажет апостолов Марк Григорьевич, без его согласия». Он протянул над столом руку, и по ней пробежали маленькие молнии рубинового цвета. Я пожал ее и почувствовал, как общее заклинание разделяется на две части, одна из которых тут же втянулась в мою искру. Сделка была заключена. «Итак?» «Эмоциональные слепки». Несколько секунд Салтыков молчал. «Проклятье!» — наконец выдохнул он, откидываясь на спинку кресла. ведь это идеальное решение, и довольно простое! Как мне самому это не пришло в голову?» Я, честно говоря, и сам допер до этого случайно. Но первые опыты показали, что идея очень жизнеспособная. Иллюзии не нужно программировать. Они ведут себя так, как вели бы те или иные люди. Единственное, с речью пока не разобрался. Они молчат. «Ну, для секс-кукол это даже преимущество». Василий бы точно оценил. Мы посмеялись, и я продолжил. Можно будет просто нанимать актеров, магов и простых людей, с которых только и остается что снимать общий фон. Настроение, линии поведения в определенных ситуациях, черты характеров. Может возникнуть проблема с персональными данными. Ничуть. Это даже не аналог работы менталистов. Никто не собирается красть чужие мысли. Ты да было бы это так легко. Мы просто будем делать слепок общего энергетического и эмоционального фона безо всякой привязки к личности. Плюс, если оформлять все это официально, можно просто составлять контракты. Кто-то согласится, кто-то нет, но это будет полноценный договор, как с актерами». «Звучит разумно. Вижу, ты уже размышлял над этим. И не один день». «Ха. Получается, у тебя есть готовые структуры заклинаний, которые все это делают». Снимают эмоции, связывают их с иллюзиями и закрепляют на них даже после перезагрузки источников питания. — Точно? — Охренеть, Марк! Салтыков расплылся в широкой улыбке. — Ты хоть представляешь, какой это уровень колдовства? — В общих чертах. Говорю же, случайно наткнулся на такую интересную особенность. — Да уж, ты не перестаешь меня удивлять! — рассмеялся Петр. — Все-таки не зря ты спас мою задницу на шабаше. Ничуть об этом не жалею. «Было бы странно, если бы жалел». Мы снова посмеялись и допили бутылку вина. «Ты же не просто так все это рассказал мне». «Разумеется!» Настала моя очередь улыбаться. «Как я уже говорил, потянуть открывшиеся перспективы мне одному нереально. Ты же знаешь, насколько мой род богат». «Да откуда бы?» «О, Петр, пожалуйста, оставь кокетство для своих подружек». Тут уж я не выдержал и рассмеялся. «Никогда не поверю, что ты не пробил информацию обо всей моей семье, прежде чем пустил на свой остров». «Не понимаю, о чем ты», — фыркнул князь, и мы снова расхохотались. Общаться с Салтыковым было приятно. Мы легко понимали друг друга, не пытались казаться теми, кем не являемся, и имели довольно много общего. И, несмотря на интерес к нему со стороны Юсупова, весьма туманный интерес надо заметить, что мне изрядно не нравилось». Не воспользоваться возможностями, которые открывало знакомство с князем, было бы глупо. Особенно в свете нашего дружеского общения. «Я готов поделиться своими разработками», — произнес я серьезно. «И принять самое деятельное участие в развитии подобного бизнеса». «Но?» «Никаких «но». Просто хочу половину будущей корпорации». Салтыков поперхнулся виноградиной. «А у тебя губа не дура». «Ну а что, все честь по чести». 20% будущих акций, максимум, который я могу предложить. 50. Иначе я прямо сейчас отправляю на оформление патент эмоциональных слепков, а потом просто буду его продавать всем, включая тебя. Больше заработаю, вероятно». «Да ты настоящий головорез». «У меня есть твое слово», — усмехнулся я. «А процесс там настолько простой, что обойти патент другими методами не удастся». «Вот тебя сейчас Василий не видит». Постерегся бы задирать. Ах ты волк с московской биржи!» «Прямо это как комплимент?» «Давай так». Салтыков прищурился. «Пока все, что мы обсуждаем, — эфемерные разговоры. Но я готов уступить и предложить тебе, скажем, 35% будущих акций. 51% останется мне, а остальное выпустим в свободную продажу». «50 на 50!» — не уступал я. Если кто-то захочет скинуть свои акции, никаких проблем. Но если мы говорим о партнерстве, я с самого начала заинтересован в равных правах. Для тебя подобное предприятие, возможно, не сыграет большой роли. Для меня же послужит пропуском в новую жизнь. И мне не хотелось бы быть зависимым ни от кого. Уж прости за откровенность. Я привык сам определять свой путь. — Слова достойные мужчины, — усмехнулся Салтыков. — Что ж, раз уж ты загнал меня в тилки, хорошо. Если мы начинаем работать над такой технологией, 50 на 50. Даю слово. Он снова протянул руку, по ней снова пробежали рубиновые всполохи. Я пожал ладонь князя, заключая контракт. «Предлагаю не возиться с бумагами прямо сейчас», предложил я. «Пусть твои юристы поработают, а мы, раз уж собрались отдыхать, отложим это на пару недель. К тому же все мои разработки в столице, так что... Согласен», кивнул Петр. «Изучим все внимательно». Послушаем, что скажут артефакторы и инженеры, просчитаем затраты, составим план разработки, а уж потом будем говорить о компании. Договорились. Салтыков открыл вторую бутылку вина и разлил бордовый напиток по бокалам и поднял свой. За совместное предприятие. За развитие магии. Мы чокнулись, и в тот же миг свет в библиотеке моргнул и погас, погрузив помещение в полумрак. — Это еще что такое? — нахмурился князь. Я видел, как его взгляд остекленел за линзами, а на нахмурившемся лбу залегли складки. Проклятье. Что случилось? Тон князя мне не понравился, и я сразу напрягся. Источник перестал питать поместье. Охренеть, у него тут собственный источник есть. Впрочем, имея такое хозяйство, неудивительно. Вот и вопрос, как работает силовой купол, отпал сам собой. Это плохо. В тот же миг я услышал, как вдали распахнулись двери библиотеки. Затем разнесся чеканный шаг нескольких ног, и меньше чем через минуту, из-за высоченного стеллажа, забитого книгами, к нам вышли четверо гвардейцев в полной артефактной экипировке. А до этого они нам на глаза почти не попадались. — Ваше сиятельство, — пробасил один из них. — Мы зарегистрировали вторжение. — Дерьмо, космочервей! Ну неужели хотя бы на Новый год мне нельзя спокойно отдохнуть? Тут же вспомнился наш вчерашний разговор с Варварой и ее опасения, и по шее пробежали мурашки. Ну да, все, один к одному. Глава 10. Новый год. Часть третья. Князь собрал нас всех в холле. Свет к тому моменту уже включился, и все системы поместья, как он сказал, работали как надо. — Друзья? — Салтыков уселся на роскошный диван и закинул ногу на ногу. На губах Петра блуждала довольная улыбка. — Мои колдуны, кажется, немного ошиблись в расчетах, и мой главный новогодний подарок придется отдать вам раньше, чем планировалось, но... — О чем ты говоришь? — не понял Василий. Парень старался казаться невозмутимым, но держался за рукоять кинжала, который зачем-то таскал с собой. Я подозревал, что это какой-то артефакт. «Да, Петя, будь добр, объяснись», — властно потребовала Варвара. «Что тут происходит?» — шепнула мне на ухо Илона, обдав своим горячим дыханием и ароматом жасмина. «Полагаю, сейчас узнаем». «Прошу, не пугайтесь», — махнул рукой князь. «Это не очередное покушение. Дело в том, что мои ученые зарегистрировали небольшой сигнал несколько недель назад, исходящий из японского океанического урочища, и рассчитали, что аккурат под Новый год...» «Из него произойдет прорыв». «И в чем подарок?» — нахмурился Рихтер. «Не то, чтобы я просил что-то». «О, дорогой барон, такой подарок совсем не зазорно просить!» — усмехнулся Салтыков. «У меня есть возможность, так скажем, привлечь некоторых тварей к нам, а в них столько всего интересного — мяса для усиления энергетики, железы, ингредиенты для укрепляющих и открывающих новые заклинания зелий, может быть, что-то еще». «Вплоть до вечных источников энергии». Я смотрел на Салтыкова, словно на ума лишенного. Он же реально псих. Решил, что мы, двадцатилетние Аристо, встретим удар тварей из урочища. Поохотимся, освежуем, добудем редчайшие ингредиенты. Перед глазами тут же появилась картинка репортажа, которую мы смотрели на уроке Белецкой когда огромная паукообразная тварь выбралась из Печерского урочища, разнесла нахрен сдерживающие его стены и поубивала сотни человек, просто походя, даже не обращая внимания на то, как боевые колдуны жалят ее магией. И пока не прилетел лавайский старший Интересно, есть ли у Салтыкова хотя бы в половину настолько же мощное родовое существо? Не хотелось бы встречать Кайдзю с голым задом. Любопытно. «Бунгама может обмануть такую тварь своей магией?» «Что-то я сильно в этом сомневаюсь». Пришлось тряхнуть головой, отгоняя эти мысли. «Не хочу показаться грубым, Петр», — произнес я, нарушив напряженную тишину. «Но это очень... самонадеяно, мягко говоря». Салтыков весело хохотнул, а вот Василий вытаращил глаза. «Самонадеяно? Да нет, это по-другому называется. Ты, братец, или решил убрать всех нас одним махом? Ладно, мы с сестрицей дети важные шишки, но ты хоть без земельных пощади. Они-то чем тебе насолили?» «Вот ведь странный человек», — хмыкнул я про себя. Вроде и защитил и обгадил одновременно. «Не переживай, Вася, бояться нечего», — беспечно отозвался Салтыков. «Все под контролем». В этот момент в холле появились несколько его гвардейцев, один из которых притащил шубу князя, а другой — странного вида костюм, похожий на легкий экзоскелет. Бронежилет со встроенными в него незнакомыми мне артефактами. Массивные, обитые сталью ботинки, перчатки до локтя — тоже массивные. На спину Салтыкову одели запечатанный ранец, к которому сноровисто прикрутили несколько энергокристаллов. Такие же установили в специальных углублениях на бронежилете, перчатках и ботинках. Едва это произошло, как князь прошептал какое-то заклинание, и от ранца к только что установленным кристаллом, протянулись толстые жгуты бирюзовой энергии, соединяя экзоскелет в одно целое. Они начали разрастаться, меняться, и через несколько секунд Петр стоял перед нами облаченный в энергетический доспех, полностью закрывавший его тело. Он осмотрел себя, кивнул, и доспех исчез. «Ты правда надеешься одолеть монстров, живущих в самых опасных местах планеты, с помощью слегка улучшенного средневекового доспеха?» — фыркнул Василий. «Никогда не считал тебя глупым, брат, но...» «Ну и не продолжай», — усмехнулся Салтыков. «Ибо я не глупец и прекрасно подготовился к тому, что вам предлагаю». «О том, что обнаружили твои ученые, следовало предупредить военных на границе», — решительно заявила Варвара. «Я думала, я это сделал». Как только сигналы были расшифрованы, мы тут же передали их во все ближайшие крепости, батальоны, а копию направили в столицу. — Тогда я ничего не понимаю, — хмурясь заявила Катя Романова. — Причем тут мы? Почему твари не встретят над океаном? Или почему здесь нет отрядов таможенников? Мне не послышалось. Она назвала элитные боевые части колдунов и витязей таможенниками. Странное у этих высокородных чувство юмора. «Даже не сомневайся, над океаном дежурит круглосуточно», — кивнула ее словам князь. «И если уж на то пошло, расчетный вектор движения гостей из урочища проходит мимо нашего острова». «Тогда опять же, при чем тут мы?» — не понял Рихтер. «Я же говорил, у меня есть возможность привлечь парочку тварей. Проще будет показать». «Не уверена, что это разумная идея», — покачала головой Варвара, и Катя Романова поддержала ее коротким кивком. «Не то чтобы я была против», — протянула Черкасова, вступая в разговор. «Сам знаешь, люблю опасный движ в любых проявлениях, но тут согласно с долгорукими. У нас слишком мало опыта и сил, чтобы охотиться таким образом, Петя. Даже если ты выдашь каждому из нас по такому костюмчику. Что он делает, кстати?» «Усиливает способности. И нет, каждому из вас я его не дам. Это экспериментальная модель, настроенная исключительно на меня, но прошу, не нужно считать меня сумасшедшим!» «Во-первых...» «Я не планирую тащить вас на эту охоту насильно. Кто хочет, остается дома. Это настоящая крепость, вы уже успели убедиться, и вам тут совершенно ничего не грозит. К тому же защита сейчас будет усилена многократно. Во-вторых, повторяю во второй раз, я подготовился. Уже зная о моих возможностях, вы могли не сомневаться в том, что я приму всевозможные меры безопасности». «А именно?» — поинтересовался Рихтер. «Усиленная защита магического периметра, турели, энергетические ловушки, ракетные установки, собственный источник с почти безграничным резервом, больше сотни опытных колдунов, почти все из которых участвовали в боевых действиях», — принялся перечислять Салтыков. «Тридцать витязей, аналитическая группа, боевые и защитные амулеты высочайшего класса у каждого из моих слуг, даже у горничных, и, поверьте, они умеют с ними обращаться». — Тяжелая поддержка с материка, в случае, если что-то пойдет не так. Носороги со временем подлета в десять минут, и это только то, о чем я могу вам рассказать. — Знаешь, ты бы мог предупредить о том, что планируешь, когда приглашал сюда, — не задавалась Варвара на в брови. — Подобное ставит всех нас в опасное положение. — Ах, сестренка, отринь свои страхи! — отмахнулся Салтыков. — Мы притянем к острову мелочь, которая отойдет от основного косяка. Все, кто нужно, в ведомствах предупрежден, а твари будут не такими, каких вы видели в репортаже с последнего прорыва. Неужели мы, наследники славных родов, не справимся с какими-то безмозглыми порождениями магии? Мы, те, кто заставил невероятную силу служить, подчинил ее, мы управляем тканями самой реальности, и подобное — редкий вызов нашим возможностям. Когда еще выдастся возможность так поохотиться и беспошлинно добыть редкие усилители? Салтыков вошел в кураж и еще пару минут продолжал вещать будто перед избирателями с трибуны. А я, слушая его, ощущал странное. В первые мгновения его пламенной речи каждый из присутствующих счел Петра, если.